Глава 10 Дарья. К ужину я готовилась очень тщательно. Выбрала платье изумрудного цвета, без вырезов, но с открытыми плечами. Длина чуть ниже колена должна показать, что я не какая-то озабоченная молодежь, а вполне взрослая женщина. Платье не было в обтяжку, но подчеркивало мои достоинства. А красивые туфли на высоком каблучке делали меня изящнее. С волосами я провозилась больше всего, так как не умела делать элегантные прически, а идти с распущенными постеснялась. Поэтому, пыхтя и матерясь, я смогла заплести довольно красивую косу, которую закрутила в элегантный пучок и закрепила шпильками. Надеюсь, ничего не развалится. Еще полчаса я убила на достойный макияж, не сильно броско, но и не по-простому. А вот с украшениями вышла заминка, так как достойного для семьи стального у меня не было. Посмотрела на свои золотые сережки с маленькими изумрудами и решила надеть их. Ну, не съедят же меня за это. В момент, когда я наносила духи на запястье, дверь открылась, и вошел Ярослав. Целый день его не видела и так соскучилась. Смотрю на его отражение и начинаю улыбаться, так как вижу, что будущий жених пришел не с пустыми руками. Огромная корзина с розами разных цветов с трудом прошла в дверь. Мужчина ставит ее посередине комнаты, и до меня долетает сладкий аромат цветов. «Прости, я не смог сегодня поздравить тебя днем, но, может, ты примешь поздравление сейчас?» Звучит его мягкий голос, а потом я чувствую его руки на плечах. «Ты не забыл?» «Как я мог? Моя жена движется к мечте, и я только рад ее поздравить и поддержать!» Ярослав берет меня за руку и поднимает с пуфика, Улыбаясь, смотрю на него и забываю, что дулась и обижалась. «Родная моя, ты умница. Не знаю подробностей, но я уверен, что ты заслужила это место». Шепчет, а потом страстно целует и крепко обнимает. Тут же отвечаю и думаю, а надо ли идти на ужин, когда нам и так хорошо. Если хочешь, я расскажу, что было. Обязательно, но позже. Гости уже прибыли и ждут только нас. От таких слов кривлюсь. И чего им дома не сидится? Ярослав начинает посмеиваться, видя мою кислую мину. «Обещаю, в следующий раз ты увидишь их только на свадьбе. Сделай мне небольшое одолжение. Побудь милой и не бросай в новых родственников стаканы. Я лишь пару раз в тебя зашвырнула ими, а ты уже ворчишь». Пробручала, пока Яр аккуратно убирал прядь, которая упала мне на лицо. Все же прическа разваливалась. «Ты моя красавица и умница. Это всего лишь ужин». На мое желание быть с тобой он никак не влияет. Ты уже моя. А я думаю, чего мне сегодня не хватало, оказывается, этой фразы. Я буду говорить тебе это каждый день. Ты только моя, Даша, и я тебя не отпущу. И на меня смотрят властные серые глаза, которым я сразу верю. Хорошо. Кстати, что я могу говорить, а что нет? Они знают, как мы познакомились? Я сказал что мы встретились в отпуске, понравились друг другу и стали парой. Про то, что мы были почти женаты, знают только родители. Но я попросил их опустить этот момент, так как мы опять на исходной. И это еще слабо сказано. Сейчас я уже даже не невеста, так как предложение так и не услышала. Тогда я лучше буду помалкивать, а то вдруг что лишнее скажу. Хорошо, мама любит молчаливых девушек. Тут же соглашается Ярослав и, взяв меня под руку, ведет на выход. Ох, сколько мыслей принеслось у меня в голове в ответ на эти слова. Но я сдерживаюсь. Молчаливых они любят, а еще бесхребетных и тех, кто любит исполнять приказы. Что ж, быстрее начнем, быстрее закончим. Крепко вцепившись в пиджак мужчины, спускаюсь с ним вниз и замечаю с десяток новых охранников. Так как окна у нас витражные, можно спокойно рассмотреть на улице кучу неизвестных черных машин и еще человек двадцать охраны. Зачем так много? Мы ждем нападения? Шепчу Яру, который усмехается. «Нет, это охрана отца и брата, не обращай внимания». «Мила, вот бы ко мне родители приехали с двумя десятками сопровождающих. Это другой мир, который мне совершенно не знаком, и я не уверена, что хочу узнать его получше». Ярослав завел меня в столовую, где стояла гробовая тишина. Перешагнув порог, я буквально почувствовала, как вдобавок повеяло холодом, и причиной тому был высокий мужчина лет 60 с легкой сединой в волосах, очень похожий на Ярослава. Он буквально испепелил меня взглядом своих серых глаз. Стало понятно, от кого Яр унаследовал свою грозность. «Даша, знакомься. Борис Геннадьевич, мой отец. А это мать, Александра Ивановна». И указал на женщину лет 50 которая, поджав алые губки, смотрела на меня чересчур оценивающе. «По взгляду буквально вижу, что все печально для меня. Не угодила. Хотя я даже не знаю, как угодить этой женщине, одетой в черное вечернее платье, поверх которого накинута меховая накидка. Она точно на семейный ужин пришла, а не на званый вечер? А это мой старший брат Константин. Яр кивнул на последнего гостя, который с линцой сидел в кресле и не стесняясь изучал меня. От его липкого взгляда, который прошелся от кончиков туфель до волос, хотелось отмыться. Но больше всего меня взбесило то, как он посмотрел на Яра, там четко читалось и это она ты шутишь пока они играли в молчаливый диалог я рассматривала мужчину ростом примерно с ярослава по телосложению не уступает тоже в отличие от артема который был больше поджаром чем мускулистом. одет во все черное и в классику пиджак брюки рубашка стильная прическа черные волосы как у матери а вот серые глаза от отца интересно если у меня родится сын у него тоже будут такие глаза и такой взгляд Так, стоп, с чего я вдруг думаю о детях? Тут бы самой выжить, а то вон как меня мысленно уже убивают все разом. Из гостей радовал только Артем, который весело подмигнул мне. Он был, словно, не из этой семейки. Веселый, светлый, да на нем даже одежда других тонов и не костюм. Все те же джинсы и теперь белая футболка. Так вот, из-за кого мы настрадались в последние недели. Звучит властный голос Бориса Геннадьевича, и вся моя уверенность в том, что все может пройти неплохо, разом улетучивается. Отец, вообще-то, это ее похитили, а не меня. Надо было ее там и оставить. Зачем ты ее спасал? Спрашивает мать, и столько недоумения на ее лице. Они это серьезно? Вот так обсуждать меня при мне же? Дарья, моя невеста, а скоро и жена. Настаивает Яр твердо, на что родители фыркают, а старший брат усмехается. Борис Геннадьевич встает со стула и, подойдя к нам, обходит меня по кругу. Такое чувство, что рассматривает кобылу на рынке. «Мальчик мой, а что тебя в ней привлекает? Обычная же?» Покувыркался и ладно. «Яр, я нашел тебе стоящую партию. Отличная девушка, богатая. И бизнес отца достойный. Объединим, на!» «Хватит! Я сказал, что не буду жениться по указке!» Я сам выбрал себе жену. Хочешь оспорить мое решение? Теперь мужчины играли в гляделки, а я почувствовала, как в комнате стало еще холоднее. Вот это семейные посиделки. Борис, оставь сына. Хочет жениться — пусть. Но, мальчик мой, ты ведь не будешь против, если я немного приведу это создание в божеский вид. И не стесняясь, мать показывает на меня своим отманикюренным пальчиком, «Да чего они все привязались к моей внешности? Хорошо я выгляжу?» «Даша завтра с Эли съедет в салон. Если хочешь, можешь поехать с ними». «Точно, салон. А у меня ведь первый рабочий день. Как я пропущу?» «Яр, ты прости, но у меня завтра работа. Я не могу просто так все забить». «Ты еще и работаешь!» — вскрикивает женщина, и, кажется, в ее глазах я падаю еще ниже. «Я надеюсь, ты хоть не продавщица в овощной лавке?» Фыркает отец, и я понимаю, что мой предел терпения лопнул. «Ну все, держитесь, семейка стальных. «А что если и так?» Спрашиваю с вызовом и буравлю мужчину взглядом. Мне кажется, или я услышала смешки со стороны стола. «Милый ангел с зубками, яр в своем репертуаре!» Довольно спокойно говорит Константин, и это первые его слова за вечер. Давайте уже поужинаем. Накрывайте! Отдает приказ Ярослав, и в столовой появляются девушки с блюдами. Но, как и сказал Артем, под пристальным взглядом стального старшего аппетит быстро сошел на нет. Что за непонятная семейка! Как ни посмотри, но я не хочу, чтобы этот человек назвал меня дочерью. А Александра с трудом тянула на милую свекровь. Скорее она из меня все соки выжмет. Смотрю на гостей и думаю, что дорожка до алтаря ой как не близка. «Даже не надейся, ты станешь моей женой!» Звучит резкое слово Яра, и я замираю. Он что, мысли читает? Напоминаю, предложение все еще не было. Шепчу ему в ответ. Я думал, мы обсудили это. Даже и не мечтай. То, что было ночью, не в счет. Да и ответ я тебе так и не дала. Ты сводишь меня с ума. Это взаимно, милый. И дарю самую обаятельную улыбку из своего арсенала. Поговорим об этом позже. Если я выживу, то запросто. Но, думаю, твои родители уже придумывают план, как от меня по-быстрому избавиться. А твой брат точно знает, где прикопать мое тельце. Милая семейка, скажи, еда хоть не отравлена?» Ярхмыкает и, и показательно начинает есть первый, при этом не сводя своего насмешливого взгляда. «Ладно, не сегодня, так потом. Я все равно им не доверяю». «Родная, этого и не требуется. Главное, верь мне, и все будет хорошо».